Полагаю, именно капсула правды побудила меня выразить вслух накопившееся за последнюю неделю разочарование. «Мне следовало сразу вернуться в свое время», — закончил я, — «но я надеялся попасть в просвещенный мир, мир умных людей с доброй волей, а вместо этого я стал пленником, ожидающим допроса и заключения в камеру. И я не возражаю, ваш апатичный газ позаботился об этом». На лице Седовласова начальника отразилась обида. — Вы не поняли. Вы не наш пленник. Это стандартная процедура, которая применяется для всех, кто прибывает к нам. — Но почему? — спросил я. — Из необходимости защищаться, — ответил тагет Мы не поняли, что вы прибыли на машине времени. Очень уж она примитивная. — Вы хотите сказать, что у вас тоже есть машина времени? — в удивлении промямлил я. — Были уточнил Дартон. «Они давно уже объявлены вне закона». «Такого я никак не ожидал». «Но почему их объявили вне закона?» спросил я. «Слишком много наших самых смелых и умных сограждан исчезали бесследно», ответил Колор. «Помните, чем закончилось последнее путешествие?» спросил Седовласый. «Кто не помнит?» воскнул Тагет. «В машине времени отбыли 240 человек, а вернулся только один». А история, которую он рассказал, добавил Колор. Ужасная история об обитающих под землей бледных, как мел, обезьяноподобных подобных существах. Марлоках! Воскликнул я, и по моему телу пробежала дрожь. Значит, вы знаете вздохнул Седовласый. — нам придется незамедлительно уничтожить вашу машину. Вы должны повиноваться нашим законам, потому что здесь перед законом все равны. Но прежде чем я успел вымолвить хоть слово, Дартон выступил вперед. — Подождите, — воскликнул он. — Почему бы нам сначала не изучить машину? — Уничтожить ее мы еще успеем. — Возможно, ты прав, — Дартон кивнул начальник. — Возможно, нам стоит отложить уничтожение машины на день. — Здесь действительно все равны перед законом, — спросил я. — Безусловно, — ответил Тагет. — Обратите внимание, что вам не пришлось глотать капсулу. Ее содержимое распылили в воздухе. И мы все надышались им. Если у вас есть такое желание, вы тоже вправе задавать нам вопросы. По мере того, как воздействие апатичного газа ослабевало, ко мне возвращалось любопытство. Я узнал, что в 21 столетии человечество в своем развитии достигло важного поворотного пункта. Когда безрассудное расточительство природных ресурсов поставило под угрозу само существование человечества на нашей планете, четверо ученых, Именно их портреты украшали стену, решились на отчаянный поступок. Четверка основателей из разных уголков света встретилась, чтобы учредить Всемирный управляющий ученый совет, продолжил Седовласый. Они установили предельные уровни расходования энергии, составили план очистки окружающей среды, наметили пути повышения качества продукции Земли и океана. «У них была армия?» — спросил я армии им не потребовалось Условия жизни на земле настолько ухудшились, что правительства всех стран с радостью передали всю полноту власти в УУСу. Тем самым они избавились от проблем, которые не могли решить сами. Вы хотите сказать, что Совет правил всей планетой? Какое-то время, да, это был славный период. В голосе Седовласова слышались мечтательные нотки. Войны запрещены, болезни излечены. Продолжительность жизни увеличилась. Во всем и везде гармония и добрые отношения. И долго это продолжалось, спросил я. Одно поколение. Потом дети четверки основателей захотели взять власть, вместо того, чтобы провести общепланетные выборы. И что произошло? Образовались две фракции, ответил ему тагет Каждая имела немало сторонников. Обе стороны нашли древние чертежи орудий, танков, бомб. «Полагаю, были востребованы и все новые научные достижения?» — вставил я. «Да», — кивнул Колор. «Одна группа наша заняла территорию на Северном полюсе. После того, как растопили весь здешний лед, вызвав хаос в атмосфере планеты, мы создали остров на самом Северном полюсе, и теперь там находится наша штаб-квартира». «А другая группа?» — спросил я. «Они расположились на противоположном полюсе». С помощью солнечной энергии сделали пригодным для жизни самый холодный континент планеты и живут в Антарктиде. И сколько лет продолжалась война? Она продолжается и теперь. Югдом постоянно шпионит за нами. Атакует, грабит, убивает, — ответил Седовласый. Эта лаборатория в Ричмонде — одна из наших секретных баз. Вот почему мы решили, что вы вражеский шпион. Я понимаю, тогда, может... И тут завыли сирены. «Они приближаются!» — закричал кто-то. Всем занять боевые позиции!» — отдал приказ Седовласый, наклонившись над каким-то ящиком, который стоял на столе. Воспользовавшись суматохой, я вернулся в лабораторию и уже садился в машину времени, когда меня остановили, потащили назад. Дартон, мужчина в синем плаще, сжал мне горло. «Нет, не ты!» — крикнул он. «В прошлое вернусь я! С моими знаниями! Я удивлю древний мир!» Они будут молиться на меня. Вот почему ты не хотел сразу уничтожить мою машину! прохрипел я. Прощай и спасибо! И он оставил меня лежать на полу, жадно хватая ртом воздух. В отчаянии я закричал, надеюсь, что действие капсулы правда закончилось: Позволь мне показать, где находится кнопка открытия баллончика с ядовитым газом, а не то ты случайно нажмешь на нее. Конечно, он мне поверил. В любой машине, которую он бы построил имелся бы такой вот баллончик или аналогичное защитное устройство. — Хорошо, показывай, — согласился он. — Но никаких фортелей. В руке он держал нацеленный на меня пистолет. — Она здесь, на полу! Я наклонился, схватил железный стержень, который верно послужил мне в с морлоками Я его не вижу. Такими были его последние слова, до того как удар стержня по голове лишил его чувств. Я перекинул обмякшее тело через борт, для верности ударил еще раз, быстро сел в седло и теперь уже направил машину в наше время.